Поставщик, поставщики. Поставщик — это человек, чья профессия состоит в том, чтобы забирать и доставлять людей и товары из одной части города (обычно это трущобы) в другую, как правило, жилище господина, госпожи или представителей правящего класса. Он удобен тем, что его наниматели часто не снисходят до посещения более скромных городских районов и стремятся предотвратить приближение жителей этих районов к своему жилищу. И тем не менее, время от времени какое-то сообщение между этими двумя местами оказывается необходимым. Для этого и нанимают поставщика, чтобы он поставлял, а также увозил обратно, различные грузы из одного места в другое. В Мордью основной задачей поставщика является транспортировка в особняк мальчиков-работников в конной повозке по волшебной стеклянной дороге, предназначенной специально для этой цели, а также доставка их недельного жалования родителям.